Глава двадцать первая. Самое сложное – это было вернуться назад. После боя с Мараком нас какого-то хрена выкинуло за несколько световых лет от того места, где мы были изначально. Я не уверен в том, что это может быть и моя вина, но все же факт остается фактом. Мы сейчас находились более, чем в пяти прыжках от ближайшей дружелюбной системы. У нас был выбор, небольшой, но был. Мы могли ворваться на территорию Грейев, ближайшей системы, всё же были там. Либо мы могли преодолеть более длинный маршрут и помочь в битве нашим. Оба пути были интересными в плане последствий, и решение мы принимали вчетвером. Константин и три близнеашки были ещё слишком малы для принятия таких решений в рангловом понятии. Я считаю, первой начала говорить Алиса, рука которой так и не восстановилась, даже с помощью медицинского аппарата. который по сути должен был её восстановить. Что нам надо вернуться к нашим. Слишком долго нас не было у руля. Нам надо показать себя перед народом, сообщить им о нашем, скажем так, достижении, даже двух достижениях. Мы и так становимся кем-то, кого выписывают в легенда, как мне кажется. А я думаю, не отвлекаясь от какой-то фигни, что он крутил в руках, начал говорит Лаки, что нам надо ударить по грёмам. Они сейчас наименее беспособны. С каждым днём несут всё больше и больше потерь. Это идеальный шанс, чтобы уничтожить их. И что же мы будем делать одни против огромной армады? Спокойно, как куда спросил Улаки Пульсар, перебирая в руках что-то типа чёток. Мы одни хоть и сильны, но всё же одну стрелу сломать куда проще, чем сотню стрел. Так что я соглашусь с Молнией. Нам надо воссоединиться с остальными бродягами, чтобы одним мощным кулаком прорвать оборону грёвов и уничтожить их главный центр. Ну и лидера, соответственно. Кто-то бы сказал, спокойно говорил я, всё ещё никак не привыкнув к своему немного потустороннему голосу, который мне достался после того, как я разобрался с мраком, что надо бы отдать остатки грейев под суд. Но я думаю, что их надо прикончить. Но лучше это делать тогда, когда нас много, в толпе, куда проще затеряться. Врак потеряет в этот момент бдительность. Он будет понимать, что ему пришёл конец. Но он не будет знать, какой именно. Он попытается спастись бегством от огромной армады бродяг, а мы под этой суетой ударим им в спину и прикончим тварей. Ты стал жесток, посмотрел на меня Лаки. Раньше ты был более справедлив. Обстоятельства меняют человека, пожал я плечами. Ради выживания я готов на многое, даже на такое. Но нам надо воссоединиться со своими. Там хоть и без нас успешно справляются. Думаю, наше появление во душевит наших бойцов. Все же мы, как сказала Алиса легенды, которые свершили невозможное. Ты слишком фанатичен. Закатил глаза пульсар, откинувшись на спинку стула. Но да ладно. Нам надо рассчитать точку, в которой мы выйдем. Я примерно могу сказать, что путь составит около суток, напряженных суток. Эти твари нас видят даже в режиме маскировки. Они видят меня. Пожал я плечами. Мы с ними каким-то образом связаны, так что уж простите, но тут реально я виноват. Нет, усмехнулась девушка. Не простим, пока ты не уничтожишь пустотных. Не хрен аж себе задачка. Аж поперхнулся я, раскашлявшись. Ты знаешь, сколько это трудов? Мы даже не знаем, откуда эти твари берутся, не то, что как их уничтожить. Мощно ты замахнулась, однако, до да пошутила я, приподняла она свою одну руку, потом бросила грустный, полный боли взгляд на вторую. Элси, проведи расчет оптимальных маршрутов, чтобы мы могли вырваться к нашим. На это потребуется около часа времени. Задумчиво сказала Элси. Слишком много сигналов поступает с разных направлений. Буду пытаться проложить наиболее безопасный маршрут. А может сделаем интересные вещи. Усмехнулся я, повернувшись в сторону голограмы нашей виртуальной и на ее умнейшей помощницы. Может поможем нашим в бою, который сейчас идет на передовой? Желательно этот самый тяжёлый, который только есть. Тогда для расчётов маршрута мне потребуется около 20 минут, уже более бодро ответила Элси. Хочу сделать так, чтобы вас не заметили до момента прибытия в систему, где идёт бой. Там, кстати, Виктор должен быть, временный лидер бродяг. Он будет рад вашему появлению. Вот и славно, кивнул я и первый поднялся из-за стола. Значит, решено. Летим в самую горячку боя. Главное, чтобы до нашего прибытия этот бой не завершился. Судя по всему, он будет там только в самом разгаре, спокойно сказал Лаки. Тем больше славы нам достанется, усмехнулся я и направился в нашу с Алисой комнату. После моего пробуждения наши отношения снова наладились. Хоть и прошло не более суток, как я вернулся к жизни, но уже чувствовалось, что наши сердца оттаяли. Всё же, как горе воздействует на человека, оно раскрывает его истинную сущность. Молния кинула, чтобы спасти мою жизнь, и ей я этим обязан. Плевать, что она лишилась руки, которая из-за чего-то не восстанавливается. В нашем мире заменить руку не особо сложно. Сделав вид, что я зашёл в комнату, с помощью пространственного восприятия я прощупал весь корабль и убедился в том, что Алиса не идёт в эту сторону. У меня сэлси был сговор. Коли одной руки у девушки нет, значит, ей надо создать новую. Умный металл был способен на многое. Сам процесс будет не особо приятен. Всё же металл будет вживляться в живую плоть, подключаться к нервам, но оно того стоит, я больше чем уверен. По моему заказу Элси сделала эту руку сверхпроводящей. Любая атакующая способность молнии с использованием этой руки должна быть колоссально мощной. Но это в теории. Как будет на практике, надо будет ещё проверить. Но даже мне стало интересно, как это будет выглядеть. Проверив На всякий случай целостность моего подарка, я прыжком вернулся в комнату и начал его упаковывать, не переставая следить за пространством. Алиса всё ещё обсуждала с Трянешками какой-то момент. Я звуки слышать не мог, но, судя по её жестикуляции, она им пыталась объяснить то, как именно мы облажались во время последнего боя, из-за чего все чуть не полегли. Похвальна с её стороны, даже после получения такой травмы, она не теряла своего духа. и продолжала обучать наше пополнение. И, и готово. С улыбкой на лице завязал я последний бант на коробочке, внутрь которой поместил руку. Осталось это как-то вручить. А вот это я не продумал. Я хотел сделать сюрприз. Алиса горевала по поводу утраты своей руки. Мне хотелось вручить ей подарок в радостной обстановке, в которой она забудет о всех невзгодах. А потом Его добить этим творением искусственного интеллекта имени Твоюж налево подскочил на своей кровати лаки, когда я оказался посреди его комнаты. Тебе что, не учили стучать? Ты ж чтоб тебе аристократ. Ты должен знать, что такое личное пространство. Какого хрена ты вытворяешь? Лаки схватил его за руку с плещущим полубезумием в глазах. Пока у нас ещё есть сутки времени до того, как мы доберёмся до системы, где нас ждёт очередная битва. Я хочу сделать Алисе подарок, причём очень значимый подарок. Но не так же надо друзей просить, возмущался он. Родственников, поднял я палец вверх. Не забывай, ты мой названный родственник. По сути, ты тоже в каком-то роде аристократ. По крайней мере, я имею право перед всем обществом сказать, что ты теперь голубокровный. У тебя даже зерно есть. Умеешь ты льстить, скотина. На его лице появилась довольная ухмылка. Ладно, выкладывай. Что ты там хочешь подарить? И что мне надо сделать? Сначала мы пытались обсуждать план вдвоём. Но уже через несколько минут стало понятно, что нас двоих не хватит. Нужна была умственная сила всей нашей тройки. И именно что тройки, ни четвёрки, ни пятёрки, а именно нашего самого первого формирования. Из-за чего пришлось выдёргивать пульсара из постели. Благо, он не спал, а читал бумажную, чтоб её динозавры сожрали книжку. Ну, Можно устроить и так. Спокойно смотрел на наброски нашего плана Ной, заложив палец промерзших закрытых страниц книжки, где он остановился читать. Но я бы немного вида изменил способ привлечения ее внимания. Тут не обойтись без наших троняшек. После потери руки Алиса немного замкнулась. Она почти не покидает своего поста. А то я этого не заметил. Усмехнулся я. Меня она точно не послушает. Подумает, что я несу какую-нибудь херню. Надо реально задействовать наших тронешек. В итоге план оказался прост. Девушки должны были устроить сцену в какой-то компании, а мы, все остальные члены экипажа, типа должны были находиться на своих постах. Даже попросили Элси симулировать наше нахождение там, и она согласилась. Как же я люблю искусственный интеллект, у которых есть намёк на эмоции и хоть какое-то сопереживание. Стоил отчуть-чуть ей напомнить про то, что девушка без руки, как она тут же согласилась на эту авантюру. В итоге все мы собрались, за исключением Константина. Он сидел на месте пилота и следил за показаниями корабля в каюте компании. Стрелу мы направили к Алисе, так как она из всех трёх была самой болтливой и убедительной при этом. Сами же мы спрятались как только можно, а точнее, я всех отправил в своё новое пространство. Старое было поражено бушующим пламенем, которое могло поглотить всё. И это из-за слияния моей способности и способности Мрака. Интересный возник эффект. Словно случился большой взрыв, и там зарождалась новая вселенная. "А ну останови!" ворвалась в кают-компанию Алиса, буквально выбив ногой дверь. Но тут же остановилась, когда мы внезапно появились в этом помещении. "Что? Сюрприз?" с некоторой долей неуверенности сказала какая-то из сестёр. А дальше, дальше было то, чего я и ожидал. Алиса что-то промычала, не суразно и ницлено раздельная. Развернулась и направилась обратно, но выход из кают компании преградил уже я. Она попыталась пробиться, но я оказался чуточку ловчее. И как бы это грустно не было, все же две руки куда лучше, чем одна. Либо ты сейчас веселишься с нами, отмечая победу и то, что мы выжили, либо... договорить да я не успел. Алиса просто вздохнула, шумно развернулась и уселась за один из столиков, смерив нас взглядом, словно мы маленькие дети. Она улыбнулась и отвернулась. Всё же любому человеку приятно, когда для него устраивают такое. Ну, и что мне с вами делать? спросила она, положив голову на единственную руку, смотря на нас усталыми, но всё же любящими глазами. Наслаждаться моментом! выкрикнул Лаки и врубил на полную музыку. У нас сейчас было больше 4 часов сверхвысотного полёта, самый идеальный момент, чтобы оторваться по полной. А в следующей системе всё равно никого не было. Иначе я бы уже почувствовал это. Так что мы могли наконец спокойно отдохнуть. Да, это немного безрассудно, но всё же оно нам нужно. Да и напиваться мы особо не можем. Нам просто не даст система опьянеть. Быстро выводит токсины из нашего организма. Но почувствовать себя на веселее всё же мы можем, а это самое главное. Мы танцевали, мы пили, мы ели самые разнообразные блюда. Опять же, за последнее спасибо троняшкам. Прежде чем всё это началось, они смогли синтезировать множество различных приятных как на вид, так и на вкус блюд. Всё же они знали, как они готовятся, так что использовать современные технологии им было только в радость, и они сделали шедевры. Но всему приходит конец. Наше время безопасного окна подходило к концу. Пульсар уже как час сменился на костью, а все вокруг уже просто немного устали. Лаки общался в укромном месте со стрелой. Бестия куда-то пропала, осталась только последняя сестра, которая сама липла к кости. Знаешь, сидела возле меня Алиса, прислонившись ко мне пострадавшей стороной. Этого иногда реально не хватает. Мы все воюем, да воюем. А когда жить? Мы ведь тоже люди, тоже имеем право жить как обычные люди. Надеюсь, я смогу дожить до того момента, когда мы сможем просто поселиться на какой-нибудь планете, чтобы просто жить. и заниматься своим хозяйством. Обязательно будем, поглажила я её по волосам. Надо только покончить с тем, что сейчас творится вокруг. Когда мир будет в безопасности, мы сможем официально совалить в закат, показав всем средний палец на обеих руках. Но ты-то на обеих спокойно сможешь показать, тяжело вздохнула Алиса, поёжившись в моих объятиях, как бы намекая, что у неё нет руки и больше её никогда не будет. А вот я И ты сможешь. Хитро посмотрел я на неё и вытянул вперёд свободную руку, в которой тут же оказалась коробочка с моим подарком. Это было сигналом, чтобы остальные начали собираться вокруг нас. Они знали, что там. Не знала только Алиса. Но в её глазах загорелась надежда. Я видел её, видел её отблеск, а потом потекли слёзы. Она не верила в это, она уже рассталась со своей рукой. Вот на сила самовнушения. Человек забыл про то, что технологии вокруг могут сделать нечто большее, чем просто уничтожать всё живое. В первую очередь, когда учёные что-то придумывают, они пытаются приумножить комфорт человека, сделать его жизнь проще. Вот она, профессиональная деформация. Никто не стал ей объяснять, что там внутри. Она просто попросила меня придержать коробочку, чтобы она не рухнула, а сама в этот момент начала спокойно разделывать её, пытаться вскрыть, чтобы увидеть содержимое. И когда она сняла крышку, то просто застыла. Такого искреннего удивления я не видел никогда. "Готова примерить её сейчас?" с тёплой улыбкой на лице спросил я у неё. После чего она очень медленно, словно пребывая не здесь, кивнула. "Так да потерпи, может быть немного больновато". "Ничего", спокойно сказала она, схватив нож и обрубив ткань, завязанную у рукава. Намёк был понятен. Она хотела испытать руку здесь и сейчас. Я хотел её отвезти в медицинский отсек, если честно, чтобы минимизировать болевые ощущения, но Алиса боец. Она терпела и не такую боль. Так что я спокойно достал руку из коробки, развернул её как надо и прислонил к плечу. Всё, что мне надо было сейчас сделать это нажать одну кнопку. Но это я решил предоставить Алисе. Пускай сама присоединит и подключит себе новую конечность. Это просто. Просто нажать на маленькую кнопочку, которая впоследствии сольётся с рельефом мышцы. Ай, зажмурилась она, а из-под места сочленения новой руки и тела потекла тонкая струйка крови, которая, впрочем, тут же перестала течь, ибо в протезе была заложена инъекция регенерирующего вещества. Уже через минуту рука была рабочей. Алисе даже не верилось в это, даже после того, как она сделала несколько тестовых движений. Но самое главное, как я читал, Это был рисунок. Красная молния на предплечье. Это символ её силы, символ её позывного. Почему красная? Так потому, что электричество, проходя через этот протез, должно было немного преобразиться, вероятно, приобрести при этом красный оттенок. Это была уже проверка Элси, и её слова: "Я тут не причастен". Но рисунок всё же решил нанести. "Я думала, что больше не смогу идти с вами в одном строю", с трепетом в голосе говорила она. А после накинулась на меня и стала достаточно крепко обнимать, настолько крепко, что у меня даже начали трещать кости от этого, хотя они были достаточно плотными. Убьешь! еле говорил я от нехватки воздуха, ибо вздохнуть тоже было трудно доступным. Отпусти! Ой! тут же отпрянула она, вытерев слезу своей новой рукой. Прости, я просто замкнулась настолько на этом, что забылась в своем горе. Тебя можно понять, улыбнулся я ей. Всё же не только руку потеряла, но и брата я потеряла ещё тогда, посмотрела Анна на меня ясными и спокойными глазами, когда он применил ту ракету против Аватара. Тогда Гром умер, оставив свои обязанности Молнии. Теперь я должна громыхать, чтобы почтить его память. Он же теперь может покоиться с миром. Может, кивнул я и обратил внимание на то, что все уже снова разбрелись. Я, конечно, всё понимаю, Через некоторое время вышел на всех нас пульсар. На мы приближаемся к точке прибытия. Советую всем на всякий случай прибыть на посты. Вот, понимая, что ты ничего не чувствуешь, но обстановка может измениться в любой момент. Тогда все по местам, усмехнулась Алиса. Есть, капитан, вытянулся я и бодро зашагал в сторону своего поста.